Я прижался мягким боком к ноге хозяйки. Прости, но я так потрясена. Ну как тут не нервничать? А вдруг это будет встреча всей жизни? Ты такая молодец. Так здорово всё придумала. Погоди. Никто ещё не давал никаких гарантий, знаю. Кстати, не в курсе, как парень относится к собакам? Есть ли он их любит? Книга его очарует. Самое забавное, что его родители и сестра держат ветеринарную клинику. Если бы Бенджамин старатель не учил биологию, мог бы продолжить семейный бизнес. Довольно? О, да. Кстати, а вон и он. Я повернул голову. Молодой парень. Со взъерошенными светлыми волосами как раз вылезал из такси на другой стороне улицы. Он был похож на спаниеля. И она хмурился. Вообще спаниели мне всегда нравились, но проникаться добрыми чувствами к новому, потенциальному сопернику мне не хотелось. След за парнем из машины вывалился смешной щенок терьера с шерстью пшеничного цвета. Ты так на него вытаращилась. Ради бога, возьми себя в руки, дорогая, засмеялась София. Он может решить, что ты заинтересована в нём самом, а не в его профессиональных качествах. А он и сам неплох. Джейн добродушно хмыкнула, кстати, у вас с ним ничего не было? Не волнуйся. Он не в моём вкусе, хотя внешность и обходительность "Я ценю, не в твоём вкусе?" Джейн коротко взглянула на подругу. Не знала, что у тебя есть конкретные запросы к мужскому полу. "Ну и просто всё время меняются", рассмеялась София. "Сейчас мне нравятся парни с европейской внешностью, небритые точечки, орехи, с длинными щеками за телефон". Джейн смотрела, как Блангин на той стороне улицы расплачивается с таксистом. А сколько ему лет? Выглядит слишком молодо для меня. На ему около 30. Ой, совсем юнец. Джейн расстроилась. Не возрешить, что я гожусь ему в матери. Погоди, заранее расстраиваться. Бенджи любит женщин постарше. его мать на 10 лет старше его отца думаю он захочет продолжить семейную традицию софия помахала рукой в воздухе эй бенджамин мы здесь иди к нам парень похожий на спаниера улыбнулся и направился к нам однако ему ежесекундно приходилось останавливаться потому что его щенок Постоянно путался в лапах, радовался каждому встречному и принимался облизывать протянутые руки. Я не понимал, чего ему все так радуются. Неужели он такой обаяшка? Кому нужна собака, не способная защитить хозяина? Ведь этот терьер явно глуп. Я приготовился... Дать незнакомцам отпор. Вскочил, вытянул хвост пистолетом, поднял уши, раздул ноздри. Я обязан был защитить Джейн. И от парня, и от его глупого щенка. Пошли прочь. С понелем вход воспрещён, а мелким терьерам в особенности. Моё выступление Джейн не понравилось. равно как и всем остальным людям в кафе Майкс. Хозяйка взяла меня на колени и сильно прижала к груди, дабы лишить возможности броситься на незнакомца или помять его пса. "Простите за опоздание", с улыбкой сказал спаниэль, подходя к нашему столу. "Ужасные пробки, надо было выехать заранее". Менджамин. Это моя лучшая подруга и талантливый писатель. Джейн Леви. Лучшая подруга это та. А вот насчёт талантливого автора, слишком смело. Джейн явно смутилась. Рада знакомству. Она протянула руку взаимно. Я зарычал, когда их пальцы соприкоснулись. А это, видимо, Майлс. Спаниэль Бенджамин рассмеялся. твоя репутация тебя перегнала а ты симпатяга оставь своё мнение при себе сладкоречивый подлиза это время щенок бенджамина попытался привлечь моё внимание он вил себя как все щенки припадал на передние лапы глядя на меня снизу вверх заискивающим взором поскуливал вилял хвостом мэрфи перестань прыгать Кажется, он пытается привлечь внимание Майлса, заметила Джейн. А то было трудно догадаться. Хозяйка необдуманно спустила меня с коленок, стоило моим лапам коснуться асфальта, как щенок бросился на меня со слюнявыми облизываниями. Я попытался сохранить спокойствие, но надолго меня не хватило. Отвали, мелочь пузатая. Щенок не обратил внимания на мой грозный рык. Последнее предупреждение — недоразвитый. Короче, едва этот болван попытался обслюнявить мне ухо, как я придавил его к земле низко рыча, и куснул за бок. Куснул не настолько сильно, чтобы прокусить кожу до крови, но ощутимо. Боже! Да чего ж противно он завиял! Можно было решить, что я как минимум оторвал ему лапу. В очередной раз меня выставили плохим парнем. — Не могу судить вашего пса, — неожиданно мирно сказал Спаниель Бенджамин. Иногда Мерфи бывает назойливым. Если бы меня попытались облизать вот так при первой встрече, кто знает, как бы я себя повел. — Что ж! Даже дурной вкус в выборе любимцев не помешал Бенджамину оказаться справедливым человеком. Меж тем, щенок, усвоивший урок, улегся возле хозяйских ног под стулом и больше не выпендривался. Вот так. Со стороны он мне нравился куда больше, особенно когда старательно отводил от меня взгляд. Эх, молодость, молодость. Ладно. Я поехала, объявила Софии, неожиданно вставая и направляясь к проезжей части. Она махнула рукой, и к ней медленно двинулось такси. Меня ждут дела, так что оставляю вас в до념. В четвергом. Какой ужас! София бросила меня и Джэнс этой Странной парочкой может прогуляется, спросил спаниэль Бенджамин, вставая из-за столика. В каком направлении вы живёте? В том, Джейн поднялась. Вы отлично придумали с прогулкой. Пусть собаки разомнут лапы. Лично мне затея не понравилась, но моего мнения не спрашивали. Мы двинулись по тротуару вчетвером. Щенок терьер обожжал впереди и постоянно со всеми знакомился, и с собаками, и с людьми. На меня же никто не обращал ни малейшего внимания, будто меня не существовало. На же Джейн с её спутником были настолько увлечены беседой, что могли запросто не заметить, если бы меня, например, похитили. В какой-то момент я осознал, что мы оказались возле нашего дома и насторожился. Мы пришли. Ещё раз спасибо за то, что согласились встретиться и поговорить о книге. Это было не трудно. Мне не нравилось, как спаниель Бенджамин улыбается моей Джейн. И может вы станете родоначальницей нового жанра? Нового жанра? А было бы здорово. Джейн выглядела польщённой. Она засмеялась. У вас чудесный смех. — А вот вам и на, по всем признакам парень запал на мою хозяйку. — О, спасибо. Это так мило. Она прикрыла рот рукой, смущенно глянула себе под ноги, потом куда-то вверх поправила волосы. Судя по знакам, Джейн чувствовала себя неловко, но парень был ей приятен. Ну, в общем... — пробормотала она. — Я пришлю три первые главы вам на мэйл. Только сначала просмотрю их еще раз. Наверняка требуется редакция. У меня ящик забит пробами пера разных авторов. Лучше завезите мне распечатку. Так надежней. Спанель Бенджамин улыбнулся. И будет повод еще раз увидеться. Джейн снова посмотрела себе под ноги, Эм, взаимно. С вами приятно говорить. Я дёрнулся к подъезду, натянув поводок. Ну хватит разговоров. Погоди, Майлс. Но я хочу домой, немедленно. Тогда, может, просто вместе пообедаем? Неожиданно предложил Бенджамин. А почему нет? О, я могу дать целый список печенья. Почему нет? Тогда выберем хороший ресторан с хорошей кухней, а не просто кафе. Собак брать не будем? Да, четвероногих оставим дома. Так мы сможем познакомиться поближе, и никто не будет создавать под ногами суету. Подлый. Подлый. Что ещё задумал? Я прошу прощения, Бенджамин, но вы пытаетесь за мной переутарить. Но возможно. Я польщена. Но вы младше меня. Подумаешь, пара лет. Разве это много? О, речь идёт о куда большей разнице в возрасте. Вы же сами знаете. Видите ли, Джейн, возраст для меня не главное. Я в курсе. София говорила о ваших родителях. Джейн испуганно прикрыла рот рукой, но Слова уже соскользнули с её языка. Вот как она говорила. Спанниэл Бенджамин только улыбнулся. Раз вы расспрашивали потрудности, значит, я вам приглянулся. Джейн вспыхнула. Это означало, что её собеседник попал в самую точку. И он это тоже понял. Не смущайтесь, прошу вас. И если вы из тех, кто не смешивает бизнес и отношения, советую плюнуть на стереотипы. Спанни Эль Бенджамин приподняла одну бровь. Это действительно стереотипы? Поверьте мне. Мужчина, который просит поверить ему, кажется подозрительным, пробормотала Джейн. Точно. Умница хозяйка. Надейус, я вас не спугну с ним напором, расстроился Бенджамин. Надейус, что спугнул? А давайте сделаем так, предложил он. На день труда я буду в доме родителей и лишь после праздника вернусь в город. У вас будет время обдумать моё предложение. Я не стану давить на вас, Джейн. Как только я вернусь, позвоню. Надеюсь, к тому моменту Да вы примите решение. Идёт. Джень помолчала, затем медленно кивнула. Идёт.